Юлия Олейникова Золотой камертон Чайковского Ты обойдён наградой, позабудь. Дни вереницей мчатся, позабудь. Небрежен ветер в вечной книге жизни мука не той страницы шевельнуть. Амар Хаям Пролог Июнь 1855 года. Санкт-Петербург. Жемчужно-перламутровые сумерки клубились за окном. Тревожный сумрак окутал углы полупустой и неуютной комнаты. Лёгкий ночной ветерок заставлял зябко поёжиться, наполняя скромную обитель бывшего правоведа не душистой свежестью, а речной сыростью. Пётр Ильич Мучимый бессонницей и необъяснимой тревогой, уже час бессмысленно бродил по комнате, кутаясь в старую маминкину шаль. Вдохновения не было, в голову лезли прозаические хозяйственные мысли. Чем заплатить долги? На что купить нотной бумаги? И как долго будут отпускать в долг в бакалейной лавке? Ах, как легкомысленно он покинул службу. Стоило ли так рисковать? мучился в очередной раз Пётр Ильич, вспоминая сытые и беззаботные годы службы, весёлые дружеские обеды и ужины, походы в театр и на модные концерты. Да, служба была скучна, рутина отвлекала от занятий, но жить ведь тоже на что-то надо. А ещё папенька уехал с братьями на Урал, Лёля опухтин в Москву, ни одной родной души в городе не осталось, вздыхал Пётр Ильич. Мучаясь от беспричинной тоски и одиночества, и вглядываясь в светлые безрадостные небеса, его неподвижную задумчивость прервал тихий стук. Чайковский вздрогнул, рассеянно взглянул на часы. Пробило уже час. Кто же в такое время? Может, Ларош? Почему так поздно? Руки Петра Ильича от чего-то едва заметно дрожали, когда он отпирал дверь. На пороге стояла дама. Он безмолвно взирал на ночную гостью, гадая, не виденье ли это, не галлюцинация ли переутомленного мозга. Дама была облачена во что-то светлое, воздушное, как жемчужно-серебристое небо за окном. За дымчатой вуалью невозможно было разглядеть ее лица. Только смутные очертания, огромные глаза, тонкий нос. Простите за поздний визит, Пётр Ильич. Первый прервала затянувшееся молчание гостя. Вы позволите войти? О, да, да, прошу прощения, входите. Я одну минуту, суетливо сбрасывая с себя старую шаль, поправляя пиджак и приглаживая волосы, бормотал Чайковский. Садитесь, прошу вас, указывая на единственное имевшееся в комнате кресло, предложил он. Благодарю вас. Голос дамы звучал мелодично, как будто чья-то рука нежно коснулась струн арфы. "Простите сударьня, мы знакомы?" завороженно глядя на гостью, спросил Пётр Ильич. "О, да, и близко." Сквозь дымку вуали лица гостьи было не разглядеть, но Петру Ильичу послышалась в её голосе улыбка. "Но позвольте мне остаться инкогнито." Как вам будет угодно, проговорил он, едва владея собой от волнения. В визите незнакомки было что-то мистическое, будоражащее. Но что же привело вас ко мне в столь поздний час? Сущий пустыак. Вновь прозвучала арфа. Я принесла вам маленький подарок в знак моего восхищения вашим талантом. Моим талантом? Но разве вы слышали мои сочинения? удивлённо спросил Пётр Ильич. Нет, нет, помилуйте, я ведь едва начинаю. Я всего лишь скромный учащийся консерватории. Вы должно быть перепутали меня с кем-то. Поверьте, Пётр Ильич, это исключено, категорически возразила Гостия. И вот мой подарок. Она извлекла из маленького шёлкового мешочка вытянутую бархатную коробочку. Щёлкнул замочек, и что-то тепло блеснуло в неверном свете белой ночи. Это золотой камертон, пояснила дама, протягивая его Чайковскому. Он бережно принял странный дар, легко дотронулся до камертона, и тот зазвучал так же чисто и завораживающе, как голос незнакомки. Когда вас посетят сомнения или муки творчества, прибегните к моему дару, напутствовала Петра Ильича незнакомка, поднимаясь. Благодарю вас. — проговорил Клани из Чайковский. — Но сообщите же мне хоть свое имя, прекрасное гостья, чтобы я мог вспоминать вас. — Зовите меня Муза, — разрешила она, стоя уже в дверях, и скрылась в темноте лестницы, словно растаяла во мраке. Чайковский простоял некоторое время, зачарованно глядя на подарок, потом, опомнившись, поспешил к окну, но незнакомки уже не было на пустынной сонной улице. Как странно, что не было слышно отъезжающего экипажа, подумал Пётр Ильич, подходя къ роялю. В голове рождалась лёгкая, светлая мелодия, наполняя из звуками, силой, жизнью. Из письма Петра Ильича Чайковского А. Н. Апухтину. Июнь 1865 года. Милый Лёля, Пишу тебе о том, о чём беспрестанно думаю все эти дни, что волнует меня необычайно. Ни с кем не имею сил поделиться я своей тайной, но ты, я знаю, поймёшь меня и не будешь смеяться. Так вот, на днях со мной произошёл удивительный случай. Ночью, когда я страдал бессонницей и тосковал о тебе, мой друг, о наших с тобой вечерах и беседах, вдруг раздался стук в двери. На пороге ты не поверишь, стояла дама, загадочная незнакомка, скрытая густой вуалью. Она пребыла не более 10 минут, но всё время её визита я испытывал непередаваемое волнение и трепет. Она явилась, чтобы преподнести мне в подарок золотой камертон, после чего удалилась, так и не назвав своего имени. Но самое удивительное, она преподнесла мне его в восхищении от моего таланта. Но милый Лёля, если он у меня и есть, то никак ещё не проявил себя, тем более в глазах широкой публики. Но даже не это самое удивительное. Теперь, стоит мне в минуты творческих затруднений или сомнений коснуться этого камертона, как словно озарение нисходит на меня. Сомнения исчезают, мысль становится яснее, чувства обостряются, и на меня нисходит вдохновение. Ах, да, едва не забыл. Уходя, она всё же представилась мне. Она назвала себя Музой. Ах, милый Лёля, теперь я сижу и размышляю о том, какой толчок творческой фантазии, какую пищу для души даёт нам яркое, выходящее за границы обыденности событие. Я до сих пор храню в душе трепет и волнение, подаренные мне этой короткой встречей. Надеюсь, мои чувства найдут достойное выражение в музыке. Обнимаю тебя. Твой П. Чайковский.